Обы пришли в телячий восторг и предвкушали, как уронят новой кликухой остальных членов команды. Где же им было знать, что прямо перед началом операции огурца разыщет Твзник и передаст ему особо важное поручение, происходящее с самого верха. Перед углом Сконцу пришлось попотеть, потому что за 10 лет независимости карниз успел обвалиться. Снизу с канала веяло тёплой сыростью и пахло гниющими водорослями. Время от времени Сконц приподнимал голову и смотрел в ту сторону, где, как ему было отлично известно, затаился напарник. До этого они неизменно работали как часы, только в операциях вроде сегодняшней красавицы, богатырь бешеный огурец обычно страховал, потому что Скунс гибкий, жилестый, цепкий был ростом ему по плечо и раза в полтора легче, и никакая высота для него не существовала. Обтекая угол, он повис на кончиках пальцев. и подумал о том, что огурчик нынче с утра что-то плохо выглядел и весь день молчал, не дать ни взять, мучился дурными предчувствиями. Скунс поднял голову и улыбнулся ему. Он знал, что напарник прекрасно видит его сквозь мощную оптику. На лице маска, но выражение глаз он наверняка разберёт. Он прополз ещё 5 см. выгнулся, как нормальные люди не могут. Рука потянулась вверх, нащупывая крохотный выступ стены. И внезапное чувство острой тревоги заставило его замереть. Что-то случилось. Что-то было не так. Он попытался вшагнуться в камень, но не успел. Лучший друг и напарник щ chặtно прицелился и нажал на крючок. Страшный удар в грудь, смахнул скунса со стены, и он полетел вниз. Полет с четырнадцатого этажа занял три с половиной секунды. Ему полагалось бы завершиться брызгами на асфальте, но в городе, зажатом между берегом океана и горным хребтом, происходило вечная путаница с ветрами. с проспекта Независимости непредсказуемо вдохнуло и падающее тело прошло в полуметре от осклизлого бетона набережной чтобы почти плашмя рухнуть в гнилую чёрную жижу бешенный огурец хорошо видел как набережная вмиг ожила президентскими охранниками выскочившими из шуми точно тараканы из всех щелей Договорённость существовала далеко не на их уровне. Служивые ничего подобного не ожидали и суетились, понимая только, что благополучно прохлопали диверсанта. Несколько человек в чёрной форме сразу прыгнуло в воду. Упавшего выловили и бегом потащили через асфальтированную площадку. Дуло снайперской винтовки, смотревшей из-за проспекта, незаметно поворачивалось следом. Если бы кто посторонний видел сейчас бешеного огурца, он ровно ничего не смог бы сказать по его лицу. Огурец не плакал, не матерился, не грыз зубами ненавистный приклад. Он знал, почему у брать скунса поручили именно ему. потому что ни у кого другого не получилось бы, потому что скунс ни единой живой душе не доверял так, как ему. И в это время внизу произошло нечто странное. клубок тел, катившийся к боковому входу в президентский дворец, внезапно распался, и бешенный огурец ещё раз увидел напарника. Мокрый и страшный в растерзанном комбинезоне, скунс оседал на колене, отдав все силы ради последней секунды свободы. Изо рта и по груди у него текла кровь. Подняв голову, он смотрел прямо в прицел. Его губы двигались, селись что-то сказать.